Глава 24. Прощение в трех письмах. Суть проста. Нужно написать три письма. Причём неважно, как много времени прошло с расстроившей вас ситуацией. В первом письме нужно излить весь гнев и обиду. Если вам станет легче, можете пригрозить обидчику. Не стесняйтесь всплеска эмоций во время написания письма. Поплачьте или покричите, поколотите подушку. На следующий день напишите второе письмо. В нем должно быть намного меньше гнева и злобы. Постарайтесь проявить сострадание, понимание и великодушие, а также допустить возможность прощения. На следующий день напишите третье письмо. В нем постарайтесь дать новую интерпретацию ситуации, основанную на принципах радикального прощения. Можете взять основные тезисы из своей анкеты но старайтесь писать своими словами. Не отправляйте ни одно из писем. Они нужны для изменения вашей энергии, а не энергии адресата. Ваша цель — выплеснуть свои чувства вместо проецирования их на других. Типпинг рекомендует сохранить эти письма, чтобы вернуться к ним спустя какое-то время или провести огненный ритуал, то есть попросту сжечь их. Когда вы видите, как слова обращаются в пепел и улетают с дымом, происходит что-то очень важное.